Эпилог. Дэмиан. «Столько лет жить в обмане. Почему я раньше этого не выяснил? Как он мог так поступить со своим сыном? Как Дейсон Карас мог убить Алекса? Я даже не помню дорогу до кабинета отца. Все как в тумане. Одержимость местью берет надо мной вверх. Что брат мог сделать такого, что Дейсон сжил его со свету?» Пинаю дверь так, что она чуть ли не слетает с петель. Мельком замечаю трясущуюся секретаршу, которая настойчиво бормочет о каком-то совещании. «Поговорим о смерти Алекса», — спрашиваю с порога, не обращая внимания на толпу людей. Если они хотят, то могут стать свидетелями. «Я посажу своего отца. Он сгниет в тюрьме. Заставлю жрать землю до конца его дней. Он убил то, что было дорого мне». Из-за его игр истошно кричит в слезах моя женщина. Я ввязался во все это дерьмо из-за него. Дейсон разрушил меня. Он уничтожил мою жизнь. Убил Алекса, самого близкого мне человека. «А чего ты хотел?» — удивленно спрашивает отец. «Твой братец-придурок не слушался. Предупреждения не действовали на него. Пришлось убрать». «Чем он тебе мешал?» — шеплю я, еле сдерживаясь. Ты знал, что они заделали с Хеймсон старший ребенка? Мы догадывались с Катриной, но озвучивать это отцу я не собираюсь. Вот и я был в шоке. Шок — это еще мягко сказано. Я был готов порвать его на кусочки, а ловко они скрывались. Алика вышла замуж, мальчик был якобы от муженька. Только вот я назначил встречу с ее Максом, озвучил свои предположения. Муженек ее, конечно, оказался тем еще ложком. Тест на отцовство показал, что ребенок не от него. За кругленькую сумму он согласился изображать влюбленного мужа и любящего папочку. «Опять деньги!» — я мотаю головой. «Как же мой папа легко покупает людей!» «В нашем мире деньги все решают, Дэмиан. Не будь наивным малышом!» «К тому же...» — отец делает глоток алкоголя. «Муженек Алики — обычный работяга. Не богат, ничего своего у него нет. Купить его проще простого». «Вы с Эйденом, два придурка, взъевшиеся на собственные семьи. Вы ломаете жизни своим детям и сметаете из дороги все, что, по-вашему, не так лежит, даже близких. Это не давало тебе никакого права убивать своего сына». «С чего бы это? Я его породил. Я его и убил, Дэмиэн. Твой брат слишком много на себя брал. К тому же родство с Хейнсон, Дэйсон фыркает, — это переходило все границы». В тот раз я сглупил. Алекса нужно было припугнуть Алика и новорожденным сыном, а не убирать его самого. Как видишь, в этот раз я не допустил ошибки. Словно сумасшедший смеется отец. Катрина. Очередной плановый осмотр у гинеколога. Я сижу в светлом уютном коридоре и рассматриваю медицинские плакаты в ожидании, когда меня позовет врач. С самого утра я на нервике из-за того, что Демьяна посадили в тюрьму. СМИ пестрят фотографиями, как мужчину выводят из главного офиса империи Каросов в наручниках. Вчера Дэм бросил меня, и я еле собрала себя по частям, чтобы сегодня приехать в медицинский центр. Спасибо Селене, что не дала умереть. Одна я бы не выжила. Как бы ни ненавидела Караса, все равно переживаю из-за новостей. Это похоже на дерьмовый сон. Толком не могу соображать. Чувствую себя ощем. Когда был последний половой акт?» Улыбается врач, поглядывая на меня. «Мой доктор — чудесная женщина, очень тактичная и внимательная к деталям. Она никогда не задавала мне таких вопросов. Боже, неужели Флетчер имеет в виду то самое?» «Этого не может быть». Интенсивно качаю головой, отвергая ее предположение. «Я принимала таблетки и не пропускала. У меня недавно были месячные». «Катрина?» Женщина мило мне улыбается и вновь спрашивает. «Когда последний раз у вас был половой акт? Последние месяц-полтора у вас был один половой партнер?» Мои руки начинают дрожать. Я тянусь к мобильному, чтобы открыть календарь и прикинуть дату. Однако телефон падает из рук на пол и с грохотом разбивается. Чёрт! Господи, это какая-то ошибка! Буря эмоций. Я не осознаю. Я точно не помню. На прошлой неделе. В толще слизистой оболочки матки отчетливо видно плодное яйцо, произносит Флетчер, показывая на экран монитора. Диаметром около пяти миллиметров. Доктор помогает мне сесть и наливает из кулера воду. Протягивает стаканчик, просит успокоиться, глубоко подышать. Я следую ее указаниям и сквозь слезы пытаюсь объяснить, что произошла ошибка. Никакой ошибки нет. Твой срок составляет 3-4 недели. «Привет, Дэмиэн. Я пишу это письмо с намерением высказаться. Знаю, что ты никогда его не прочитаешь, потому что я его не отправлю. Цель этих записей — выразить на бумаге мысли, без спросу, поселившиеся в голове после нашего расставания. Почему выбрала тебя? Ты единственный человек во Вселенной, кому я могу доверить свои столь откровенные чувства. Готов». Может, мы просто не готовы к любви? Замыленные истории научили нас видеть любовь иначе. Это не просто человек рядом, поцелуй, секс, объятия и безграничное счастье круглые сутки. Любовь — это также и другая сторона медали. Выбирая что-то, мы не можем принять только положительные моменты. Мы должны пропускать через себя и боль, и сложности, и в тяжелые секунды поддерживать близкого, когда жизнь ставит его на колени. Любовь — это непростые разговоры, обсуждение того, что нам неприятно. Благодаря любимому человеку мы познаем себя. Наружу всплывают не самые лучшие наши качества. Любовь — с уважением и заботой относиться к партнеру. Любовь, когда один может рухнуть, а второй всегда рядом, на подстраховке. Любовь — это не бежать от человека при первой же трудности, а садиться и решать. Говорить, обсуждать и искать вместе выход. Вот это по взрослому, вот это зовется любовью. Любовь, когда у него может не быть настроения и он срывается на весь мир из-за неудач. Ты не бежишь, ты остаешься рядом, протягиваешь руку и помогаешь преодолеть тяготы судьбы. И порой самое лучшее отношение самое сложное. Но если любовь настоящая, никакое событие не способно разлучить два любящих сердца. Такая любовь похожа на дьявольскую. Для нее нет преград. Она вне времени и пространства. И, возможно, сейчас мы просто не готовы к любви. Катрина Хеймсон